Негромко разговаривал с Найнев и Эгвин, стоя с ними перед длинным камином в конце комнаты. Он был вежливым хозяином, искусным в умении сделать так, чтобы гости забыли о своих заботах. От нескольких его историй Эгвин захихикала. Раз, даже Найнев, откинув голову, залилась смехом. От неожиданности Ранд вздрогнул и вновь дернулся, когда стул Мэта поскреб по полу. «Кровь и пепел!» — прорычал Мэт, не замечая, как при его словах поджала губы Найнев. «Что на так долго?» Он дернул стул и сел обратно, ни на кого не глядя. Рука Мэтта то и дело тянулась к куртке. Лорд Фалдара неодобрительно посмотрел на Мэта и во взгляд, ничуть не смягчившись, пробежал по Ранду и Перину. Потом он опять повернулся к женщинам.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 Аллан Мандрагоран, лорд Семибашин, лорд Озерный, некоронованный король Малкери. Он высоко поднял обритую голову, глаза его светились, словно бы от прилива отцовской гордости. Голос стал громче, наполнившись силой его чувств, а Гельмара было без труда слышно во всей комнате. «Мы в Шайнаре зовем себя людьми пограничья». Но менее пятидесяти лет назад Шайнар не был поистине пограничной землей. Севернее нас и Арафэла раскинулась страна Малкер. Воины Шайнара скакали на север, но запустение сдерживало Малкер. Малкер сбережет мир память о ней и осияет свет ее имя. Лан из Малкер Тихо произнесла мудрая, подняв взор. Она выглядела взволнованной. Это был не вопрос, но Агельмар кивнул Да, леди найнев, он сын Ал-Акера Мандрагарана, последнего коронованного короля Малкири. Как он стал тем, кто он есть? Началом, вероятно, послужил лайн, пренебрегая всем,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 покровительствовал ему, ему и Эл Ленне. Лайн погиб в проклятых землях с большей частью тех, кто за ним последовал, но люди Малкер не могли смириться с потерей, и Бриен обвинила короля, утверждая, будто сам Шаюлгул пал бы, если б Ал Акер повел остальных Малкери на север вместе с ее мужем. Горя, жажды, мести, она организовала с Ковином Гемаланом, прозванным Ковин Честное сердце, заговор с целью захватить трон для ее сына Изама. Честное сердце был героем, любимым не меньше, чем сам Ал-Акер, одним из великих лордов. Но когда великие лорды бросали жезлы за короля, всего два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 Но из-за того, что он был в сердце народа вторым после Ал-Акера и Лайна, король сошелся с Сковином в поединке один на один и сразил его. Ал-Акер плакал, когда убил Ковена. Кое-кто говорил, что он оплакивал друга, который сам отдался тени, а кое-кто, что это был плач по Малкер. Лорд Фалдара печально покачал головой. Первый колокол судьбы семи башен пробил. Не было времени призывать подмогу из Шайнара и Рафаэла, и не было никакой надежды, что Малкер выстоит в одиночку, когда в проклятых землях погибли пять тысяч ее воинов, а ее малочисленные пограничные форты смяты врагом. Лана в колыбели принесли Калакеру и его королеве Эл-Ленне. Младенческие руки они вложили меч королей Малкири, тот меч, что он носит и поныне. Оружие, изготовленное Айседой во времена войны силы, войны тени, которая завершилась эпоха легенд, они помазали его голову елеем, назвав Дайшаном, коронованным битвой лордом, и посвятили следующие короли Малкери, и от его имени они принесли древнюю клятву королей и королев Малкери. Лицо Агельмара посуровило, и он произнес следующие слова так, будто он тоже давал эту или во многом схожую клятву. «Противостоять теней, пока крепко железо и тверд камень!» оборонять Малкери до последней капли крови, отомстить за то, что нельзя защитить. Слова его звенели в зале. На шею сына Элленна надела памятный медальон, и ребенка, запелен собственноручно королевой, передали двадцати избранным из королевских телохранителей, лучшим мечникам, самым беспощадным бойцам. Приказ гласил отвезти ребенка в Фал-Моран. Потом в последний раз Ал-Акер и Эллена повели Малкери навстречу тени. Там они погибли, у Геротова перекрестка. И Малкери погибли, а семь башен были разрушены. Шайнар и Арафел и Кандар встретили полулюдей и троллоков,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 слушала Агельмара широко раскрытыми глазами. Но теперь она вновь разглядывала дно своей чашки. Лицо у нее побледнело. Эгвин положила ладонь ей на руку и сочувственно посмотрела на мудрую. В дверях появилась Морейн, следом за ней Лан. Найнев повернулась к ним спиной. «Что он сказал?» — спросил Ранд. Мэтт встал, Перин тоже. — Вот деревенский олух! — пробормотал Агельмар, потом нормальным голосом сказал. — Вы что-нибудь выяснили Айседой? Или он просто сумасшедший? — Он безумец, — ответила Морейн, — или близок к этому. Но с паданным Фейном не все так просто. С поклоном в комнату вошел слуга в черно-золотой ливрее,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 А Агельмар кивнул слуге, а тот поставил поднос на стол и поспешно удалился. «Мои слуги в вашем распоряжении, айседай!» Морейн налила воду в тазик, засучила рукава и стала энергично мыть руки, несмотря на то, что от горячей воды поднимался такой пар, будто ее только что вскипятили. «Я сказала, что он хуже отвратительного злодея»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 от крови, от боли, от смертей. Твое сердце застыло бы, услышь ты о его делах. Среди наименьших из них, хотя это дело и не маленькое для тебя, как я подозреваю, именно он привел троллоков в Эммондов лук». «Да», — тихо сказал Рант. Он услышал сдавленный вздох Эгвин. «Как же я не догадался». «Сгореть мне! Я должен был догадаться, едва я признал его!» «Но не привел ли он кого сюда?» — спросил Мэт. Я оглянулся на каменные стены и задрожал. Ранд подумал, что он скорее вспомнил Мурдраала, чем Тролоков. Стены не остановили исчезающего ни в Байрлоне, ни в Беломосте. «Если привел...» Засмеялся Агельмар. То не обломает зубы о стены Фалдара, как и многие до них. Он говорил, обращаясь ко всем, но, очевидно, адресовал он свои слова, Эгвейни найнев, что было понятно по тем быстрым взглядам, которые Агельмар на них бросил. И не тревожьте себя мыслями о полулюдях. Мэт покраснел. По ночам каждая улица и каждый переулок Фалдара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 Достаточно. Три года назад, в городок, что в Муранде, за ним явился получеловек. Разумеется, Фейн был до смерти напуган, но среди друзей темного быть призванным таким образом считается очень большой честью. Фейн поверил, что выбран для великих деяний. Так оно и вышло, только иначе, чем он предполагал. Его доставили на север, в запустение, в проклятые земли, в Шайлгул. Там он встретил человека с огненными глазами, который называл себя Баалзаманом. Мэт беспокойно заерзал, а Уранда сжала горло. «Должно быть, так оно и было?» «Конечно, но принять такие слова все равно было нелегко». Один пэринг глядел на айседой так, словно больше ничего не может его удивить. «Да защитит нас свет!» — жаром сказал Агельмар. «Фейну не понравилось то, что с ним сделали в Шайлгул», — невозмутимо продолжала Морейн. «Пока мы беседовали, он часто кричал об огне и жаре». Его едва не убило, когда Фейн вытягивал воспоминания из самых дальних закоулков памяти, куда он их загнал. Даже с моим целительством он разбитый в дребезги развалено. Потребуется очень много времени, чтобы собрать его воедино. Если и не по той причине, чтобы узнать, что он еще скрывает... Но я обязательно приложу все свои силы к этому. Выбран он был из-за того места, где вел свою торговлю. Нет, — быстро сказала она, когда заметила волнение слушателей, — не одно лишь двуречье. Отец лжи приблизительно знал, где искать то, что он ищет, но не намного точнее, чем мы в Тарвалане. Фейн сказал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 даже с большей, чем ожидал темный. Фейн узнал наверняка, что тот, кого он ищет, один из трех в Эмандовом лугу. Феррин прорычал что-то, а Мэтт принялся тихо и монотонно ругаться, причем его не остановил даже свирепый взгляд Найнев. На а Гельмар с любопытством посмотрел на них. Ранд же ощутил лишь слабый холодок и удивился этому. Еще три года назад темный охотился за ним. Охотился за ними? Он был уверен, что от такой новости у него зуб на зуб не должен был бы попадать. Морейн не позволила Мэту прервать ее. Она повысила голос, перекрывая его бормотание. Когда Фейн возвратился в Лугард, во сне к нему явился Ба Алзаман. Фейн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 Ему была обещана великая награда. Власть над королевствами после победы Баалзамана и приказана по возвращении в Эмондофлук пометить тех троих, кого он нашел. Там его должен ждать получеловек с троллаками. Теперь нам известно, как троллаки появились в двуречье. В Манетерен должны быть... Огерская роща и путевые врата — самая прекрасное из всех, — сказал Лоэл, за исключением той, что в Тарвалоне. Он слушал столь же внимательно, как и остальные. Огеры с любовью вспоминают Монетерон, а Гельмар... Беззвучно повторил губами название, брови его удивленно поднялись. «Манетерон». «Лорд Агельмар», — сказала Марейн, «я скажу вам, как найти путевые врата Мафал-Дадарану. Их нужно замуровать, выставить охрану и никого не подпускать к ним близко. Полулюди еще не изучили всех путей» но эти путевые врата — к югу и всего лишь в нескольких часах от Фалдара. Лорд Фалдара встряхнулся, словно очнувшись от транса. — К югу? Мир, нам этого и даром не нужно, да сияет нас свет. Это будет сделано. — Фейн проследил нас по путям? — спросил Перрин. — Должно быть... «Так и было!» Марын кивнула. «Фейн последовал бы за вами троими в могилу, потому что иного выхода у него нет. Когда в Эмондовом лугу Мурдрал оплашал, он пустил по нашему следу Фейна с тролоками. Исчезающий не позволил бы Фейну скакать с ним, хотя тот и думал, что ему положено иметь лучшую в двуречье лошадь и красоваться во главе отряда, но Мурдрал заставил Фейна бежать с троллоками, а когда у того отказали ноги, троллокам пришлось тащить его на себе. Троллоки разговаривали между собой так, чтобы Фейну было все понятно, прикидывая и обсуждая лучший способ приготовить его на обед, когда торговец окажется бесполезен. Фейн заявил, что отвратился от темного еще до того, как троллоки достигли Тарена, Но порой его алчность к обещанной награде прорывается наружу. Когда мы бежали за Тарен, Мурдрал повел троллоков обратно, к ближайшим путевым вратам, в горах тумана. А Фейна послал переправиться в одиночку. Фейн решил было, что освободился, Но не успел он добраться до Байрлана, как его нашел другой, исчезающий. И этот был с ним не столь любезен и обходителен. Этот заставил его ночевать, сложившись вдвое в тролоковом котле, дабы напомнить, чего будет стоить неудача. Этот использовал Фейна до Шадерлогата. К тому времени торговец готов был с радостью отдать Мурдралу свою мать, лишь бы отвязаться от него, но темный никогда по своей воле не ослабляет хватку, который держит пойманную добычу. То, что я тогда сделала, послав горам призрак наших следов и запаха, обмануло Мурдралов, но не Фейна. Полулюди ему не поверили, потом они тащили его за собой на привязи, Лишь когда им стало понятно, что мы все время опережаем их, как бы они ни гнали лошадей, у некоторых закрались сомнения, и они выслушали Фейна. Это оказались те четверо, что вернулись к Шадар-Логоту. Фейн утверждает, что Мурдралов гнал вперед сам Ба-Алзаман. Гельмар презрительно покачал головой. «Темный! Фу! Этот человек либо врун, либо сумасшедший! Если губитель душ освободился бы, сейчас мы все были бы мертвы или того хуже!» «Фейн говорил правду, как он видел ее», — сказала Морейн. «Мне он не смог бы солгать, хотя скрыл многое. Вот его слова. Ба Алзаман...» возник колеблющимся, мигающим пламенем свечи, исчезая и вновь появляясь, но ни разу дважды в одном месте. Его глаза поляли мурдралов, а огни из его рта били нас будто бичами. «Нечто», — добавил Лан, — погнало четырех исчезающих туда, куда они боялись идти, в то место, которого они боятся почти так же сильно, как и гнева темного. Агильмар крякнул, будто его пнули, вид у него был болезненный. — В развалинах Шадер-Логота зло схлестнулось со злом, — продолжала Марейн, скверно боролась с мерзостью. Когда Фейн рассказывал об этом, зубы у него клацали, он хныкал. Многие троллоки были убиты, пожраны Машадаром и прочими тварями, в том числе и тот троллок, что держал Фейна на привязи. Он бежал из города, словно бы тот был бездной рока, ушаял гул. Фейн считал, что теперь-то он свободен. Он собирался податься в бега, чтобы Баалзаман больше никогда не смог отыскать его, Если нужно бежать на край земли, представьте весь его ужас, когда он обнаружил, что непреодолимое принуждение преследовать не стало меньше. Наоборот, оно становилось сильнее и острее с каждым уходящим днем. Ему не удавалось поесть, не считая того, что он успевал подобрать, пока преследовал вас». Жуков и ящериц, схваченных на бегу, полупротухшие объедки, выкопанные из мусорных куч под покровом ночи. Он не мог остановиться, пока от изнурения не валился на землю как опустевший мешок. И как только у него появлялись силы, чтобы подняться на ноги, его опять гнало вперед. Ко времени, когда Фейн добрался до Кеймлина, Он мог чувствовать свою добычу, будь она даже в миле от него. Даже здесь, внизу, в камере, он порой поглядывал вверх, не отдавая себе отчета в том, что делает. Смотрел он в направлении этой команды. Уранда вдруг зачесалась между лопатками, словно бы через толщу камня он ощутил на себе взгляд Фейна. Айседа заметила, как он передернул плечами, но безжалостно продолжала. Если, достигнув Кеймлина, Фейн уже наполовину сошел с ума, то, поняв, что там только двое из разыскиваемых, он впал в безумие еще больше. Его заставляли найти всех вас, но ему ничего не оставалось, кроме как следовать за теми двумя, которых он нашел. Голося он рассказал о том, как открыл путевые врата в Кеймлине. Знание того, как их открыть, было в его мозгу. Как оно там оказалось, ему неизвестно. И руки его двигались сами по себе, опаляемые огнями Балземана. Ба Едва он пытался остановить их. Явившегося на шум хозяина лавки Фейн убил. Не по необходимости, а из зависти, что тот может свободно выйти из подвала, тогда как собственные ноги неумолимо несли Фейна в пути. — Значит, именно следившего за нами Фейна вы и почувствовали? — сказала Эгвин. Лан кивнул. — Как он спасся от... от черного ветра? Голос девушки дрогнул. Она остановилась и сглотнула комок. — Он ведь был у путевых врат сразу после нас. — Он спасся и не спасся, — сказала Морейн. Черный ветер настиг его, и он, как говорит, понял голоса. Некоторые приветствовали его, как будто он один из них. Другие боялись его. Едва черный ветер окутал Фейна. «Все исчезло». «Храни нас свет», — прогудел гигантским шмелем шепот Лойла. «Молитесь, чтоб так оно и было», — сказала Морейн. «В падении Фейни еще сокрыто многое, многое, что мне нужно выяснить. Зло впиталось в него глубже и сильнее, чем в любого человека, коего мне доводилось видеть. Может быть, темный...» Сотворив с Фейном то, что сделал, запечатлел в этом человеке некую частицу себя самого, вероятно, даже не зная об этом, некую часть своего замысла. Едва я упомянула око мира, как Фейн накрепко сцепил челюсти, но за его молчанием я ощутила некое знание, «Если б только у меня было время, но медлить нам нельзя». «Этому человеку что-то известно», — заявил Агельмар. «Я вытяну из него признание». Его лице не было ни капли жалости к друзьям Темного. Голос не предвещал Фейну ничего хорошего. «Если вам нужно узнать даже о крупице того, что вы встретите в запустении, это стоит лишнего дня. Из-за незнания замыслов врага проигрываются битвы». Морейн вздохнула и с сожалением покачала головой. — Милорд, если бы нам не требовалось всего лишь ночь хорошего сна, прежде чем выступить в запустение, я бы поскакала дальше, пусть даже рискуя нарваться в темноте на троллочий рейд, учитывая то, что я узнала от Фейна. Три года назад темному требовалось доставить Фейна в Шайлгул, чтобы коснуться его, несмотря на тот факт, что Фейн — приспешник Темного, открыто ему до самой сути своей. Год назад Темный мог руководить Фейном, другом Темного, через сновидение. В этом году Ба Алзаман появляется в снах тех, кто живет в свете, и возникает наяву, хоть и с трудом, у Шадар-Логота. Не в своем, — в собственном теле, разумеется. Но даже отражение духа темного, даже его появление, которое колеблется и не может продержаться долго, смертельно опаснее для мира, чем все троллочи орды вместе взятые. Печати на Шайлгул слабеют. Слабеют отчаянно, лорд Агельмар. Времени нет. Агельмар склонил голову, В молчаливом согласии, но когда он вновь выпрямился, упрямство по-прежнему читалось в складках сжатого рта. Аиседой, я могу принять, что когда я поведу воинов в Тарвиново ущелье, мы будем не более чем отвлекающим ударом или стычкой на окраине подлинной битвы. Долг ведет людей туда, куда он велит, как это делает и узор» и никогда не обещает нам величия за то, что мы делаем. Но наша стычка, даже одержимый победу, окажется лишенной всякого смысла, если вы проиграете битву. Вы говорите, что ваш отряд должен быть небольшим? Я скажу, хорошо, согласен, но прошу вас приложить все усилия, чтобы вы смогли победить». Оставьте здесь этих молодых ребят Айседой. Клянусь вам, что найду вместо них трех опытных мужчин, у которых в головах ни единой мысли о славе, хорошо владеющих мечом, почти так же знакомых с запустением, как Илан. Позвольте мне отправиться к ущелью, зная, что я сделал все от меня зависящее, дабы помочь вам одержать победу. Я. «Должна взять их и никого другого, лорд Агельмар», — мягко сказала Марейн. — «они те, кто будет сражаться в битве у Ока Мира». У Агельмара отвалилась челюсть, и он уставился на Ранда, Мэта и Перина. Вдруг лорд Фалдара отступил на шаг назад, рука его невольно нашаривала у пояса меч, которую он никогда не носил в крепости. «Они не... Вы не Красная Айя, Морейн седой. Но наверняка даже вы не...» Внезапно выступивший подзаблестел на его бритой голове. «Они? Таверен?» — успокоила Агельмара Морейн. «Узор вьется вокруг них сам. Каждого из них темный уже пытался убить» и не один раз. Трех таверен в одном месте достаточно для того, чтобы изменить жизнь вокруг них с той же неизбежностью, как водоворот изменяет путь соломинки. Когда это место — ока мира, узор может оплести даже самого отца лжи и пресечь вновь все его грозящие миру замыслы. Агельмар оставил попытки найти свой меч, но по-прежнему подозрительно смотрел на Ранда и его друзей. — Марейн, Седой, Раз вы говорите, кто они есть, значит, они такие и есть. Но я не вижу этого. Фермерские мальчишки. Вы уверены, седой? Древняя кровь, — сказала Марейн разделяется подобно тому, как река растекается тысячу раз на тысячу ручейков, но иногда ручейки сливаются вместе, чтобы вновь стать рекой. Древняя кровь Монетеран, сильна и чиста почти во всех этих юношах. Станете ли вы сомневаться в силе крови Манетерен, лорд Агельмар? Рант покосился на Айседой почти у всех. Он рискнул бросить взгляд на Найнев, та повернулась, чтобы слушая видеть Марейн, но по-прежнему избегала глядеть на Лана. Рант уловил на себе взгляд мудрой. Она покачала головой. Она не рассказывала Айседой, что он родился не в Двуречье. Что знает Марейн? «Манетерен!» — медленно произнес Агельмар Кивая. «Я бы не стал сомневаться в этой крови!» Затем добавил уже быстрее. «Необычные времена несет колесо. Фермерские мальчишки несут в запустение честь Манетерен, однако если какая кровь и способна нанести сокрушающий удар по темному, так это кровь Манетерен. Да будет так, как вы желаете!» Айседой. Тогда позвольте нам удалиться в наши комнаты, сказала Марейн. С солнцем мы должны выступить. Времени все меньше. Юноши будут спать поблизости от меня. До битвы слишком мало времени, чтобы позволить темному нанести по ним еще один удар. Слишком мало. Рант ощутил на себе взгляд Моррейн, изучающий его и Мэтта с Перином, оценивающий их силу, и задрожал. «Слишком мало».